Любовник. Вот живут у нас в хосписе две прекрасные пожилые особы. Одна очень такая дама с характером. Привыкла быть резвой, заводила и много путешествовала. Журналистикой занималась. Огонь, в общем. Коня нас скаку остановит, на гармошке сыграет, обнимет крепко до хруста в ребрах. Другая скромная, ласковая, тихая, такая готовит вкусно, рецептами делится без всяких секретов. Обожает детей. Жили они у нас, поживали. Лежали, болели, поддерживали друг друга и подружились. Да так сильно сдружились, что открыли друг другу самые тайные тайны. Кого любили, с кем и как жили. И оказалось, что любовник у них один был. И все они думали, где это он пропадает и про кого рассказывает. И вот наконец-то встретились, познакомились с соперницей в хосписе. Теперь не разговаривают.